Пиза. В Пизу надо приехать во время дождя, чтобы лучше понять ее особенную красоту. Сделать же это нетрудно, ибо Пиза один из самых дождливых городов во всей Италии. В дождь здесь быстро бегут облака над Приморской равниной, и горы синеют глубже. В дождь вздувается Арно и полнее катит мутно-зеленые волны. В дождь Безлюдние улицы и прекраснее старый пожелтевший мрамор. Но горные дали, Арно, делящие город пополам, безлюдие и старый мрамор, все это как раз составляет типическую красоту Пизы. Исторически Пиза умерла давно. Путешественник, видевший другие мертвые итальянские города, узнает это сразу по особенной тишине на улицах, по закрытым ставням домов, потому как грустно спускается здесь осенний вечер, когда ветер с моря колеблет пламя фонарей на набережной Арно и треплет плащ на плечах одинокого и поспешного прохожего. Но за худалым городом Пиза никогда не была. Провинциального в ней до сих пор мало, и слишком многое она сохранила от своего былого великолепия. Даже в самом плане города это как-то еще чувствуется. Никакие исторические унижения не могли отнять у пизы гордой и плавной дуги, которой Арно проходит в ее стенах. Старая пиза до сих пор способна внушать благоговейное удивление, потому что до сих пор... Цела площадь на окраине города, где стоят созданные ее гением собор, Баптистерий, Наклонная башня и Кампо Санто. Другой такой площади нет в Италии. Даже венецианская пьяца не производит первого впечатления настолько же сильного, полного и чистого. Во всем мире трудно встретить теперь место, где могла бы так чувствоваться, как здесь прелесть мрамора. Во Флоренции мало мрамора на улицах, и глаз, привыкший к строгости и скромности флорентийского пьетра сирена неброского камня, бывает положительно ослеплен светлыми мраморными зданиями, возвышающимися на поросшей зеленой травой Пизанской площади. Чередование черных и белых полос, характерные для всей тосканской архитектуры, здесь счастливо сглажено временем. О нем легко можно забыть перед тонко желтеющим от древности и от осенних дождей благородным старым мрамором Баптистерия. Здесь можно забыть на время даже о самой архитектуре всех этих зданий, помня только о священной белизне их стен и о свежей зелени окружающего их луга. Так пизанские мореплаватели, беззаветно преданные гибелинской вере в империю, воскресили в своем городе тот античный восторг перед мрамором, которые испытывали некогда обитатели далеких греческих островов и граждане императорского Рима. Для них Тоскана уже явилась мечте новой Аттикой, и Каррара сделалась ее поросом и пентеликоном. Пизанская площадь кажется созданной и чудесной внезапно в одну ночь. Настолько непонятен нам теперь длительный прилив художественных сил, великой гордости и высшей энергии, пережитой когда-то пизанцами. Никакие исторические сведения не в состоянии так ярко изобразить расцвет Пизы, время ее военной славы и морского могущества, как эти памятники ее архитектуры XII века. За три столетия до Брунеллески здешние зодчие уже предчувствовали возрождение классических форм и возможность новой, органической архитектуры на итальянской земле. История искусства верно оценила их дело, назвав его проторенессансом. В творчестве декоративном пизанские архитекторы успели даже пройти длинный путь. Удивительное богатство впечатления от галереек, опирающихся на разные колонны, которые украшают фасады пизанских церквей, оставляет далеко позади все, что было придумано романскими и византийскими архитекторами. Пиза не успела отрешиться от романских традиций в основных пропорциях, в плане, в конструкции. Но кто знает, быть может, если бы не было, в XIII веке вторжения французской готики здешние архитекторы сумели бы дать выход своему предчувствию и пришли бы к тем самым задачам, за которые взялись позднее строители Кватру История архитектуры Возрождения могла бы начаться тремя столетиями раньше – и была бы последовательнее. Изумляющая стройность пропорций баптистерии, увенчанного таким прекрасным куполом, доказывает, как много данных для этого было у пизанских архитекторов. Такие фасады, как сан Борго или Сан-Пауло на берегу Арно, доводят до нас их сильное чувство живописного впечатления. Бесконечное разнообразие колонок и капителей в этих фасадах служит свидетельством их высоко развитой любви к деталям, к терпеливейшей работе над украшением. Эта черта пизанской архитектуры получила свое окончательное выражение позднее, когда нахлынувшая с севера волна готики принесла с собой вкус к тончайшей отделке, накоплению мелкой резьбы, сложному плетению каменного кружева. Примером этого является маленькая готическая церковка на берегу Арно, Санта Мария Делла Спина. Затейливая Цветистое и игрушечное. В Пизе, как и везде в Италии, готический стиль был воспринят прежде всего как система декоративных мотивов. Итальянская готика создала только один органический архитектурный тип, тип францисканских церквей. Но готического, в подлинном смысле слова, немного в этих церквах. И естественное развитие их плана вело уже к архитектурным типам возрождения. В остальном итальянская готика мало серьезна и мало архитектурна. Даже в таких ее памятниках, как соборы в Сиене и Орвието, есть нечто игрушечное и ювелирное. Триченто вообще не было золотым веком в истории итальянского зодчества, несмотря на его страсть к строительству. Как кажется, настоящим источником этой страсти было скорее пробудившееся скульптурное чувство по крайней мере, готические веяния, прервавшие работу архитектурного проторенессанса, помогли образованию великой школы скульпторов. Родоначальником этой школы считается обыкновенно Никола Пизана или Никола Дапуля, как называют его некоторые. Происхождение его и происхождение его искусства вызвало много ученых споров, но, может быть, и не так важно знать, был ли Никола коренным жителем Пизы или уроженцем Апулии. Являлся ли он одиноким воскресителем античного предания или только продолжателем смутных классических традиций, которые никогда не могли умереть окончательно на итальянском юге? Это не так важно, потому что по духу искусство Никола было выражением все того же проторенессанса, который увековечен в Пизе великолепной архитектурой XII века. Скульптуры Никола. Близко напоминают скульптуры первых веков христианства. Архитектура пизанских церквей кажется во многом родственной с архитектурой поздней Римской империи. И в этом как раз заключается источник не только их внутреннего сходства, но и внутреннего различия. Прототип пизанской архитектуры XII века, римская архитектура времен Диоклетиана, была еще живым и великим искусством. Напротив, Дряхлыми и изжитыми были скульптурные формы первых столетий христианской эры, которые с такой плавностью и ясностью повторил Никола Пизана. Его искусство мало похоже на начало новой художественной эпохи, оно выражает, скорее, последнюю яркую вспышку угасающей традиции. В нем все слишком обращено назад, мало предсказывая скульптуру Триченто. Настоящим основателем пизанской школы был сын Никола, Джованни Пизано. Готические веяния, пришедшие в Пизу с севера, принесли с собой не только готовые стилистические формы, но, к счастью, и подлинный жар архаического творчества. Творчества, обращенного к первоисточнику, к природе. В лице Джованни Пизано новый дух нашел свое истинное воплощение. В нем были Все данные, которые отмечают великих архаических мастеров, свежесть чувства, темперамент завоевателя, неутомимая способность искать. Верный внутренний инстинкт направил его сразу на путь к одухотворенной форме. На тот путь, которым шли после него и Донателло, и Микеланджело. Суровое и непреклонное сердце Пизы дало ему внутреннюю твердость, стальной закал. В его энергии есть нечто дикое иногда, сдерживаемое с трудом. Страсть к движению прорывается часто в его брельефах, заставляя корчиться, извиваться тела и превращая улыбки в гримасы. И даже в более спокойной улыбке его каменных мадон есть всегда что-то опасное, что-то отмазки, что есть, впрочем, как будто в природе самого гения скульптурного, что встречаем мы и в архаических греческих статуях, что было, у Якопа де Лакверче, у Вероккио и у Микеланджело. Этот старый пизанский мастер принужден был с такими нечеловеческими усилиями освобождать образы, спавшие много веков в мертвом камне, что, по необходимости, грубы бывали подчас его формы. Толстая кора инертной материи покрывает в них то, что излучало опьяняющую силу жизни под рисом греческих воятелей. Но дух, уже пробудился под этой корой, и мы уже чувствуем его силу в пристальном взгляде и резком прямом профиле фигур Джованни Пизану. В таком удивительном создании его, как аллегорическая статуя города Пизы, мы чувствуем даже пробуждение совсем новых и незнакомых греческим скульпторам душевных сил. Ее резкий поворот, ее углы и беспокойные складки, нервное движение ее рук и... Какая-то очень личная тревога, выраженная в ее вытянутой шее, говорят о небывалой до тех пор в скульптуре остроте индивидуализированного чувства. Создавая ее, Джованни Пизано уже приоткрыл страницу, на которой позднее были записаны бесчисленные личные трагедии Возрождения. От Джованни Пизану Пошла скульптурная школа, которая наполнила своими произведениями в XIV веке всю Италию. Пизанскими Мадоннами и гробницами полны не только ближайшие маленькие города, не только сама Флоренция, Сиена. Воспитанные в школе Джованни Пизану сиенские скульпторы создали чудесные рельеф на фасаде собора Бурвието и величественную гробницу Гвидо Тарлатти Варецу. Другие скульпторы, тоже родом из Сиены, перенесли пизанское искусство на юг, в Неаполь, где они срудили огромные монументы анжуйской династии, в церквах Санта-Кьяры и Сан-Джованни-А-Карбонаро, и еще дальше, в Сицилию, в Мессину. А вместе с Джованни Бальдучи, пизанская скульптура проникла в Ломбардию, в Милан, Бергаму и Брешию, и ученики этого пизанца были творцами надгробного памятника Скалигеров в Вероне. Во Флоренции пизанская школа видела триумфы своего Андреа де Понтедера в рельефах Кампанили и первых дверей Сан-Джованни. Совершенное равновесие и светлая грация этих рельефов отмечают классическую минуту в истории пизанской скульптуры. Уже сиенские мастера смягчили угловатость и резкость стиля Джованни Пизану. В руках Андрея да Понтедера пизанский стиль получил гибкость, необходимую для передачи созерцательных душевных расположений. На стенах компанили Джотто начало человечества рассказано им символами мудрыми и поэтическими в своей простоте. Сын Андреа Нино Пизано открыл в традициях родной скульптуры возможность быть нежным и женственным. В его Благовещении, в здешней церкви Санта-Катерина и в его Мадонне, находящейся в музее, достигнута тонкая и чистая грация, к которой не примешана ни одной капли сладости и красивости. Что-то терпкое и свежее всегда есть в пизанских скульптурах. И это так хорошо отличает их от работ изнеженных и немного вялых скульпторов флорентийского кватроченто. Когда в скитаниях по флорентийским церквам после бледно улыбающихся Мадон и ангелочков Дезидерио, Бенедетто и Мино вдруг встретится острая и крепкая фигура, изваянная пизанским мастером, тогда является чувство, будто тягостная и расслабляющая теплота, разлитая в воздухе этими произведениями успокоенного Кватро вдруг сменяется освежающим ветром. На всем протяжении XIV века рядом с живописью школы Джотто, быстро успевшей растерять заветы великого учителя, пизанская скульптура твердо держалась существенного в искусстве, настойчиво преследуя свой идеал одухотворенной формы. Ее родоначальник Джованни Пизану был единственным из современников Джотто, у кого Джотто мог чему-нибудь научиться. Пиза внесла таким образом долю и в живопись Триченто, хотя в ней... Почти вовсе не было своих живописцев. Но и живопись Кватро Ченто, быть может, обязана ей немалым. Мазаччо едва ли существовал бы без Донателло. А Донателло вовсе не объясним без признания того, что традиции пизанской скульптуры участвовали в сложении его художественного гения. Флоренция и Сиена отплатили Пизе за дары ее скульптуры живописью на стенах Кампо Санто. Даже спешащие путешественники считают своей обязанностью видеть этот грандиозный памятник искусства, поглощенного острой и грозной мыслью о смерти. В нем снова поражаешься суровостью величием, чисто пизанскими, но еще и глубокое скорбное чувство примешивается здесь к этому. На этом кладбище покоится сама историческая судьба Пизы. Оно было закончено Джованни Пизано уже после несчастной битвы под Милорией, где могущество благороднейшего города было сломлено корыстолюбивыми и ничтожными генуэзцами. Начатое с мыслью о прежней и грядущей славе, оно превратилось в последнее убежище, где укрылось под привезенной из Палестины святой землей столько несбывшихся замыслов, разбитых верований и погубленных надежд. В то время как на стенах Кампо-Санту работали сменявшиеся поколения тосканских фрескантий, Оно видело на протяжении XIV века последние попытки Пизы подняться и ее медленное угасание. Кампо-санто видело ликование Пизы вокруг ее последнего защитника, вождя ее беззаветных гибелинов императора Генриха VII. Оно слышало плач города над телом этого безвременно скончавшегося венчанного паладина, нашедшего свой покой в его просторной ограде. И Кампо-Санто тоже, как и все в Пизе, лучше во время дождя. Тогда здесь редкие посетители и нищая старуха, сидящая у входа под большим зеленым зонтом, целый день не протягивают руки за подаянием. И пустынные галереи тогда долго повторяют раскаты грома в соседних горах. На одной из стен Кампо-Санто находится знаменитая фреска неизвестного мастера XIV столетия, изображающая триумф смерти. Внимание, которое она привлекает, объясняется не столько ее художественными достоинствами, сколько тем, что дух времени можно прочесть по ней, как по раскрытой книге. «Монито пенитенса» — «наставление кающихся», так более точно называют ее теперь иные ученые. Монашествующее искусство Триченту Создала в ней памятник, исполненный незабвенного величия. Оно обращалось здесь к чувству и воображению, от того какая-то внутренняя правда до сих пор не покинула его, в то время как давно никому не нужны живописные символы монашеской идеологии на стенах капеллы Делли Спаньоли во флорентийской Санта-Мария-Новелла. Художник, написавший «Триумф смерти», не раз выходит из границ, назначенных для живописи, Триченто гением Джотта. Но такова сила убежденности, такова страстность воображения, что, несмотря на это, зрителю передается неистовый трагизм группы нищих, жестокая ирония группы всадников и улыбка сквозь черный флер группы влюбленных. Размах. Решительность, желание идти во всем до конца, обнаруженные автором фрески, являются чертами пизанского душевного склада. Трудно поверить, что Лоренцетти или какой-нибудь из их учеников могли написать ее. Искусство этих сиенских мастеров кажется рядом с пизанской фреской более светлым, спокойным и созерцательным. Оно никогда не было отравлено монашеским проклятием жизни. Такое проклятие скорее мог произнести единственный живописец того времени родом из Пизы, доминиканский монах Франческо Траини. Быть может, загадка авторства скорее разъяснилась бы, если бы до нас дошли другие работы Траини, наверное, такие же серьезные и жертвенно убежденные, как его алтарный образ в местной церкви Санта-Катерина. Но их нет, и пока поле открыто для разнообразных предположений. Тем, кто видел группу всадников Спинелло-Ареттино на фресках в Сиенском палаце «Публико», всегда будет приходить мысль о какой-то роли, которую сыграла в создании триумфа смерти искусства этого энергичного, нервного художника, способного на моменты острого драматизма и большой жестокости. Стены пизанского кампо-санту покрыты фресками других художников школы Джота и Сиенской школы XIV века, более бледными по чувству, по исполнению и скучными своим обилием. Среди них такой неожиданной, кажется, встреча с Беноцо Гацолли, который работал здесь в XV веке уже по поручению флорентийских властей. На протяжении почти четверти версты Беноцо написал двадцать две большие фрески. Воображение его и тут оказалось нестощимым Легкая его рука и тут не знала устали. Все удавалось ему, и все выходило у него привлекательно и занятно. Нельзя не любить его и здесь за веселость эпизодов, за грацию девушек и юношей, за пейзажи с виноградниками, кипарисами и пениями. Но что-то мешает здесь радоваться вместе с ним так же беззаботно, Как радуемся мы в Капелле Медичи и в Сан-Джиминьяно. Живопись Беноццо мало приличествует торжественному покою Кампо-Санто. Она здесь не очень кстати. Он пришелец, и сразу видно, что он явился сюда по приказанию равнодушного к пизанской святыне флорентийского правительства. Его послали новые люди, забывшие трагическую судьбу города, и чужие ей. Его живопись была предназначена для глаз флорентийских ценителей искусства и скептиков, давно переживших старый эпический восторг и гордое упорство, и дикую отвагу, и жестокую прямоту. Все, чем жила Пиза и что умерла вместе с нею.